Глава 23. Против турок. На Балканы его так и не перевели. Настоящая кровопролитная война развернулась неподалеку в Крыму. С конца 1854 года Бакланов стал хлопотать о переводе его в Крым, в Южную армию, командующий русскими войсками в Крыму. Князь Горчаков, будучи наслышан о способностях и подвигах Бакланова, просил прислать его под Севастополь, где русская конница не действовала так, как могла бы. Новый военный министр Долгорукий обратился к командующему Кавказским корпусом Муравьеву, не отпустит ли Донского героя в Крым. Муравьев ответил, что Бакланов необходим На Кавказе. В конце января 1855 года Николай Михайлович Муравьев приехал на левый фланг. Хотел он проверить, какова обстановка, сколько войск можно еще забрать отсюда за Закавказье. встречала главнокомандующего, все местное начальство и Бакланов с полком Фролова казаки которого должны были конвоировать весь поезд. Командующий левым флангом представил Бакланова Муравьеву и последний сухо сказал «Садитесь со мной в коляску, мне надо говорить с вами». Муравьев внешне чем-то напоминал Бакланову, генерала Клюки фон Клюгенау, которого современники называли храбрым, как шпага. Нелюбезен, даже грубоват. Начал с обидных сравнений. Здешние казаки хороши, но на правом фланге лучше. Если речь о донских казаках, то они всюду одинаковы. Если о черноморцах и линейцах, то, по мнению Бакланова, сложившемуся в тридцатые годы, черноморцы линейцам и в подметке не годились, — ответил Бакланов обтекаемо. — Какие на правом фланге? Не видел, но и у здешних дух хорош. — Знаете ли вы, что я беру вас с левого фланга на Лезгинскую линию? — заговорил Муравьев. Бакланов нахмурился. — Что значит «я беру вас»? Но Муравьев, оказывается, хотел его... «Облагодетельствовать. Там будут находиться под вашей командой четыре донских полка с конной батареей. Такого количества казаков, кажется, не бывало ни в чьей команде со времен вашего знаменитого Платова». Бакланов благодарить не стал и тона подобного не воспринял. «Я не современник Платова» и не знаю, что находилось у него в команде, но в здешних экспедициях мне приходилось командовать отрядами гораздо большими. Ответ его Муравьеву, естественно, не понравился. Дело не в количестве войск, а в важности поручения, которое будет возложено на вас. В Грозной вы получите на этот счет подробное приказание. Объехав Кавказскую линию, Муравьев решил, что прикрыта она достаточно. Чеченцы частью истреблены, частью загнаны далеко в горы. Сокрушительных набегов с их стороны ждать не приходится. А если что, местные станицы линию удержат. Надежда была и на местных переметнувшихся. Тот же Бата стал к тому времени майором, и не хуже других весь Качкалыковский хребет и линию Мечика удерживал, а посему Муравьев решил снять с линии и отправить в Грузию восемь батальонов резервной дивизии, три донских полка и три батареи, из них одну донскую. Упомянутые три донских полка главнокомандующий предполагал направить в Кахетию, добавить там к ним еще один донской полк и передать все четыре в команду Бакланову. Бакланова же предупредил, что подчинит ему всю Лезгинскую линию и чтоб Бакланов в случае разрыва с Персией вел все стоящие на этой линии войска на персидскую границу. Переход с одного места службы на другое пришлось временно отложить, из-за кончины государя и присяги новому императору. Но все назначения, сделанные Муравьевым, остались в силе. Обнадеженный Бакланов в апреле выехал из Грозной во Владикавказ, где собирались назначенные к нему в отряд полки. Там он внезапно получил предписание, что командующим Лезгинской линией назначен князь Андроников, а его, Бакланова, ставят в подчинение Кадроникову командиром летучего отряда. Стороной узнал, что муравьеву Баклановской тон не понравился, потому и назначил командовать Лезгинской линией другого. Стоять на Лезгинской линии с летучим отрядом — дело хлопотное. Шамиль все непременно будет через нее на соединение с турками прорываться. И зная характер местного начальства, Бакланов был уверен, что в случае победы вся слава достанется грузинскому князю, а в случае неудачи крайним сделают его, Бакланова. Прибыв в Тифлис к Муравьеву, Бакланов подал рапорт об отпуске, чтобы хлопотать о переводе в Крым. Муравьев его вызвал, И спросил, а если я возьму вас в действующий корпус, останетесь ли вы на Кавказе? Останусь, если вам только угодно будет дать мне в армии соответствующее положение. Хорошо. Поезжайте в Александрополь. Вы будете довольны вашим назначением. Ставили Бакланова командиром конницы Александропольского отряда. Конница состояла из семи полков, двух донских, номер четвертый и номер 20 последний нового состава, двух сборно-линейных, кубанского и терского, двух конно-мусульманских, одного куртинского. Еще кроме этих полков входили в отряд три сотни карапапахов и дивизион черкесской милиции. Впервые под командованием Бакланова собрались такие разноплеменные силы. Торнау, на которого мы часто ссылаемся, видел подобные отряды и описал их очень живо. Карабахцы бросались в атаку с быстротой урагана. Казалось, никакая скала не могла устоять против такого налета.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 лучшими кавалеристами в мире, и, по моему мнению, грузин на коне с саблею в руках стоит дух венгерцев. Впрочем, Торнау имел в виду грузинских дворян. Еще Торнау вспоминал, как участвовал в походе с подобным войском, и весь поход был нескончаемым праздником. Без всякого порядка Тянулись по горной дороге толпы всадников, одетых в самые яркие цвета. Пошатываясь, плелась за ними сотня вьючных лошадей. Серебром и золотом оправленное оружие, седла из бруя, как жар, горели на ярком солнце. Музыка гудела, стучали маленькие барабаны, и по воздуху разносились гортанные звуки татарских напевов. Горное эхо вторило переливом нескончаемых, томительных трелей, составляющих верх искусства для азиатского певца. Чуть расширялась дорога или встречалась поляна, и всадники, не мешкая, пускали во всю прыть своих лошадей, ружья начинали трещать безумолку. Азиатцу нужны для веселья скачка гик и пороховой дым. Ночной бивак представлял не менее любопытную картину. Кто не видел азиатского конного лагеря, не может себе вообразить беспорядка и шума, составляющих его непременную принадлежность. В отряде выделялись карапапахи, турецкие пограничные племена, перешедшие на русскую службу второй конно-мусульманский полк оказался наполовину худоконным две сотни оставили из-за этого в тылу всадники молодцы по крайней мере глядят молодцами но порядок в полку мусульманской первый конно-мусульманской набирался в карабахе и коней имел хороших курды из куртинского полка Выглядели величественно, все почти старики. От турок перешли недавно, из-за того, что те не давали им грабить, а курды не подозревали, что в грабеже может скрываться что-то нехорошее. В бою же они особо не отличались. Что касается дивизиона милиции, то он состоял из кабардинской и осетинской сотен. Кабардинцы и осетины войны для Бакланова знакомые и проверенные. Командовать этим войском несложно. «Колма» — значит «стройся», а «чан-чан» — значит «марш-марш». Направление же можно шашкой указать. Татары тогда кричат «Алла!», а черкесы кричат «Гигаур!». Бакланова в отряде ждали. Слухи о нем широко распространились. Пото, служивший в эту компанию в драгунах, вспоминал. И мы действительно увидели мужчину колоссального роста. касая сажень в плечах, ехавшего впереди донцов на сильном и рослом коне донской породы. Огромная баранья-папаха откинута на затылок. Длинная, как борода. Бакенбарды развивались на ветру, а разгоревшееся лицо, ребое и изрытое оспой, дышало отвагой и необычной силой. Мы все невольно поддались его обаянию. 13 мая командующий Муравьев прибыл к войскам. Май 1855 года, месяц тревожный, за Кавказье турок побили. Но в Крыму тяжко приходилось. Под Севастополем ждали перелома. Боялись, что сдадут крепость, а потому хотели отыграться в Закавказье. Надеялись на восстание курдов. Пока же решили организовать наступление к Корсу. 21 мая главнокомандующий провел смотр наличным силам. Вскоре корпус под командованием генерала Бриммера пересек турецкую границу двумя колоннами и 25 мая сосредоточился у отжал кала севернее Карса. Регулярную кавалерию свели в дивизию генерал-майора графа Нерода и регулярной конницей командовал Бакланов. Третья русская колонна двинулась из Аджарии на Ордоган. Чтобы прикрыть ее движение, выслали навстречу Бакланова с линейным полком, двумя дивизионами нижегородских драгун и четырьмя орудиями. Пошел Бакланов напрямик через горы, без карт. На то и казачье чутье. Присматривался к здешним горам, к местному населению. Поднялись на Ордогинские горы. Шли, увязая в глубоком снегу. Мороз пять-шесть градусов, бодрил казаков и драгун. Писали потом в воспоминаниях современники, как Бакланов в расстегнутой рубашке, в пальто летнем, босиком по снегу ходил по утрам, будил спящих драгун. Еще и жаловался. Холодно здесь ночью. — Только не вам, ваше превосходительство, — отвечали драгунские офицеры. «Что немцу смерть, то русскому здорово!» — смеялся Бакланов. Пройдя горы, спустились вниз в раскаленную долину. Только один Бакланов, казалось, не чувствовал ни жары, ни холода. Удивительно был закаленный человек. В пятнадцати верстах от Ардагана встретили свою милицию и узнали, что Ардаган Занят 13-й дивизией Ковалевского, без боя, и дивизия теперь идет к главным силам. На всякий случай прикрыли марш 13-й дивизии со стороны Карса. 2 июня генерал Нерод с авангардом вышел к Карсу, к деревне Мицири. Сразу же столкнулись с турецкой конницей. Башибузуки грозились порубить черкес-казаков на кебаб-шайтану, а черных буйволов, так они называли драгун, из-за вороной масти лошадей, насаживать по десять сразу на одну пику. На деле же сразу оказались сбиты линейцами, за что в одну кубанскую сотню главнокомандующий послал два Георгия. Русские главные силы, подошедшие к Карсу, насчитывали 24 500 человек и 76 орудий. Турок в крепости заперлось чуть меньше 20 тысяч. Командовал ими старый и слабый Васив Паша. Но за его спиной всем заправлял английский полковник Вильямс. Сам Карс. Стоит на правом берегу реки Карс-Чай, на высотах. Меж высотами Карадак и Чакмак, ущелье. По нему и протекает Карс-Чай. Ограда города состоит из каменных плит и достигает высоты в четыре сажений. По ограде высятся башни, на них шестьдесят орудий. В северо-западном углу города, на утесе Карадак, Над рекой возвышается цитадель. Там орудия и вовсе, в три яруса. Впрочем, Паскевич, поныне неоцененный по достоинству полководец, эти укрепления брал штурмом. Юный Бакланов в ту войну на Дунае отличался, а маститый Паскевич здесь, в Закавказье. После войны 1818, 28-го 1829 годов англичане туркам Карс еще больше укрепили, настроили редутов и фортов на соседних высотах. Особенно опасались за восточный берег Карс-Чая. В июне русское командование провело рекогносцировку восточных укреплений Карса. Муравьев решил, что с этой стороны взять Карс невозможно, Надо обойти его с юга и стать у Мугарджика. 6 июня пошли в обход Карса. 14-го еще раз выехали на рекогносцировку. Опасались турецкой диверсии и взяли в прикрытие 16 батальонов с 44 орудиями. Турки русских не трогали, испугались неожиданно явившегося под стенами крепости корпуса. Осмотрел Бакланов вместе со всеми крепостные укрепления. С юга Карс плохо прикрыт. Укрепления только возводятся. Связи между собой не имеют. Предложил штурмовать город с юга, и немедленно пока укрепления не готовы. Настоящая минута есть самое благоприятное для овладения Карсом и если мы ею не воспользуемся, то компания затянется надолго. Корпусной командир Бакланова поддержал, просил несколько батальонов, чтобы немедленно атаковать, но Муравьев ответил «Уже три часа». Поздно затевать дело, и решил пока что брать город в блокаду. Боялся он неудачи, и вслед за ней всеобщего восстания в тылу и возможной войны с Персией, сообщая в Петербург о своем решении, просил еще 15 тысяч. Тогда можно будет Карс просто блокировать, а всеми войсками идти на Эрзерум. -э Бакланову Муравьев поручил прервать связь осажденных с Турцией, чтоб не надеялись ни на помощь войсками, ни на подвоз продовольствия. Лазутчики донесли, что турецкие склады за Сагалукским хребтом и пленные подтвердили. Бакланов дошел до Сагалунгского хребта, разбивая все. Прервал связь с Эрзерумом. 9 июня достиг Бели Ахмед, разорил склады и разогнал греков-хлебопеков. Муравьев оставил часть корпуса в лагере У Каны Сам с остальными войсками пошел вслед за баклановым по Эрзерумской дороге. Бакланова поставил командиром авангарда. Бакланов переходы делал по 60-70 верст. Занял укрепление на вершине Сагалуга, спустился вниз к Барудзе, разогнал местных божи отбил у них арбы. Яникей Каракурган, Барудза, Зевин переходили в руки казаков, которые жгли запасы, отмечая свой разорительный путь стенами черного дыма. Тринадцать тысяч четвертей хлеба пожгли. Из набега вернулся Бакланов опять на Эрзерумскую дорогу и стал в Текме. Туда же вскоре подошли и главные силы. Один из участников похода, Фадеев, сообщил в письме 24 июня, что вчера вернулись с Эрзерумской дороги, где мы бегали 9 дней, высунувший язык, и жгли турецкие провианские запасы. Отсюда, 25 июня, Бакланов внезапно подступил к Чакмахским высотам и отбил у турок 30 арб с сеном. Вернулся в уверенности, что штурмовать город нужно именно со стороны чекмахских высот северо-запада. 2 июля послали его на Ордоганскую дорогу. Перерезал ее некий Ишимаглы, бывший крестьянин князей Орбелиани, ставший разбойником и получивший у турок штаб-офицерский чин. Взял Бакланов. Новороссийский драгунский полк, линейный казачий и батарею. В довесок отправились с ним курды, карапапахи и горские дружины. Двинулись ночью в бурю, в ливень. Прошли рядом с западными крепостными укреплениями. Турки ничего не заметили. На рассвете у Топаджура увидели башибузуков. Горцевали они с другой стороны речки, отряд задирали. Бакланов приказал не связываться, идти своей дорогой. Карапапахи не утерпели, переправились на ту сторону. Башибузуки их там потрепали и к речке прижали в стороне у переправы.